Глава шестая. Могила. К последней неделе октября мы выбрали группу, которая должна была покинуть место крушения и попытаться найти помощь. Ни у кого не возникало сомнений в том, что я, конечно, ухожу. Иначе им пришлось бы привязать меня к скале, чтобы не дать уйти. Роберто, в конце концов, согласился пойти со мной. Фито и Нума тоже вошли в эту группу. Другие спасшиеся одобрили этот выбор и стали называть нас экспедиционерами. Было решено, что мы будем получать больше пищи, чтобы окрепнуть. Кроме того, нам обещали собрать самую теплую одежду, выделили лучшие места для сна, а также освободили от рутинной работы, чтобы мы могли беречь силы для путешествия. Наличие назначенной экспедиционной группы, наконец, сделало наши планы побега реальными. И в ответ на это настроение группы начала подниматься. Итак, проведя две недели в горах, мы обрели новые причины для надежды. Несмотря на столько страданий и столько ужасов, никто из нас не умер с восьмого дня после крушения самолета, когда я потерял Суси. Замерзших тел, лежавших в снегу, было достаточно, чтобы обеспечить нас пропитанием и не дать умереть с голоду. И хотя мы все еще страдали от холода ночами, мы понимали, что если мы укрываемся от холода в корпусе Файрл Чайлд, мороз нас не убьет. Наше положение до сих пор оставалось критическим. Но мы начали чувствовать, что миновали точку кризиса. Все казалось более стабильным. Мы устранили непосредственные угрозы, стоявшие перед нами, и теперь займем выжидательную позицию. будем отдыхать и набираться сил, пока погода не наладится, а затем начнем восхождение. Возможно, больше ужасов уже не будет. Возможно, всем 27 из нас суждено выжить. Иначе зачем бы Господь спас нас? Многие из нас утешались такими мыслями, когда вечером 29 октября мы забрались внутрь фюзеляжа и стали готовиться ко сну. Ночь была ветреная. Я устроился на полу, а Лилиана легла рядом со мной. Некоторое время она вела тихий разговор с Хавьером, который лежал к ней лицом. Как всегда, они говорили о своих детях. Лилиана непрестанно беспокоилась о них, и Хавьер успокаивал ее, говоря, что бабушка и дедушка, конечно же, хорошо о них заботятся. Я был тронут теплотой их отношений. Они были так близки, так нежны друг с другом. Они будто были одним человеком с одной душой. До катастрофы они жили той жизнью, о которой я всегда мечтал. Крепкий брак, радости любящей семьи и радушного дома. Я размышлял о том, вернуться ли они когда-нибудь к своей прежней жизни. А как же я? Неужели мой собственный шанс на подобное счастье умрет вместе со мной в этом ледяном аду? Я дал мыслям волю и стал раздумывать. Где в этот самый момент женщина, на которой я когда-нибудь женюсь? Неужели она сейчас тоже думает о своем будущем? За кого выйдет замуж и где он может быть? Вот он я, — подумал я. Замерзаю на крыше мира и думаю о тебе. Немного погодя, Хавьер попытался заснуть, и Лилиана повернулась ко мне. — Как твоя голова, Нандо? — спросила она. — Все еще болит? «Совсем немного», — ответил я. «Тебе бы надо больше отдыхать». «Я рад, что ты решила питаться», — сказал я ей. «Я хочу увидеть моих детей», — ответила она. «А если я не буду есть, то умру. Я делаю это ради них». «Как Хавьер?» «Ему до сих пор так плохо», — вздохнула она. «Я часто молюсь вместе с ним. Он уверен, что Господь...» «Даст нам шанс». «Ты думаешь?» — спросил я. «Думаешь, Господь нам поможет?» «Я так запутался. У меня столько сомнений». «До сих пор Господь спасал нас», — сказала она. «Мы должны доверять Ему». «Но почему Бог спас нас и позволил другим умереть? Моя мать, моя сестра, Панчито, Гвидо, разве они не хотели, чтобы Господь спас их?» «Невозможно постичь помыслы Божьи или его логику», — ответила она. «Тогда с какой стати нам ему доверять?» — возразил я. «А как же все евреи, что погибли в концлагерях?» — сказал я. «Как насчет невинных людей, погибших во время эпидемий политических репрессий и стихийных бедствий? Почему от них он отвернулся, а на нас воззрел?» Лилиана вздохнула и я ощутил на лице тепло ее дыхание. «Ты слишком все усложняешь», — ответила она мягким голосом. «Мы можем лишь любить Господа и любить ближних своих, и верить в Божий промысел». Слова Лилианы не убедили меня, но ее доброта и нежность успокоили. Я попытался представить, как сильно она тоскует по своим детям и помолился о том, чтобы они снова были вместе а потом закрыл глаза и погрузился в обычный неспокойный полусон. Я задремал на некоторое время, может быть, на полчаса, а затем проснулся, перепуганный и дезориентированный, почувствовав, как что-то огромное и тяжкое силой ударило меня в грудь. Случилось что-то ужасное. Я ощущал ледяную влагу, плотно прижатую к моему лицу. Какая-то сокрушительная тяжесть навалилась на меня с такой силой, что буквально выжимало воздух у меня из легких. После секундного замешательства я сообразил, что произошло. Видимо, лавина сошла с горы и засыпала фюзеляж снегом. На мгновение воцарилась полная тишина. Затем я услышал медленный влажный скрип. Это рыхлый снег осел под собственной тяжестью и сомкнулся вокруг меня, как камень. Я попытался пошевелиться. Но мне казалось, что тело погружено в цемент. Я не мог пошевелить даже пальцем. Мне удалось сделать несколько неглубоких вдохов, но вскоре снег набился мне в рот и ноздри, и я начал задыхаться. Сначала давление на грудную клетку казалось невыносимым. Но по мере того, как сознание у меня тускнело, я перестал замечать дискомфорт. Мысли стали четкими и ясными. Вот и моя смерть сказал я себе. «Теперь посмотрим, что там, по ту сторону». Я не испытывал никаких сильных эмоций, не пытался кричать или сопротивляться. Я просто ждал. И как только я смирился с беспомощностью, мной овладело ощущение покоя. Я терпеливо ждал конца своей жизни. Не было ни ангелов, ни откровений. Никакого длинного туннеля, ведущего к золотистому свету любви. Вместо этого меня окружило такое же черное безмолвие, в которое я погрузился, когда Фейрлчайлд врезался в гору. Я снова уплывал в ту же тишину, позволив сопротивлению угаснуть. Все было кончено. Больше никакого страха, никакой борьбы. Только бездонная тишина и покой. Затем чья-то рука отгребла снег с моего лица, и я вернулся в мир живых. Кто-то, добираясь до меня, прокопал узкую дыру в почти метровом слое снега. Я выплюнул снег изо рта и жадно стал ловить ртом ледяной воздух, хотя снег по-прежнему тяжело давил мне на грудь и не давал сделать глубокий вдох. Надо мной раздался голос Карлитоса. «Кто там?» — закричал он. «Я» пробормотал я. «Я Нандо!» Он, видимо, отошел от меня. Наверху надо мной царила неразбериха. Слышались чьи-то всхлипывания. «Откапывайте лица!» — закричал кто-то. «Им нужен воздух!» «Коко! Где же Коко?» «Да помоги же мне!» «Кто-нибудь видел Марселло?» «Скольких мы нашли? Кого нет?» «Кто-нибудь посчитайте их!» Затем я услышал голос Хавьера. Он истерически звал. «Лилиана! Лилиана! Помогите ей! Держись, Лилиана! О, пожалуйста, скорее! Найдите ее!» Хаос длился всего несколько минут. Затем наступила тишина. Через несколько минут меня откопали, и я сумел выбраться из-под снега. Внутри фюзеляжа было темно. Только зловеще мерцал огонек зажигалки в руке Панчо Дель Гадо. Я увидел, что некоторые из моих друзей лежат без движения. Другие парни вылезали из-под снега, словно зомби из могилы. Хавьер стоял на коленях рядом со мной, сжимая в объятиях Лилиану. Потому как безвольно свисали ее руки и голова, я понял, что она мертва. Хавьер зарыдал, и я недоверчиво покачал головой. «Нет», — решительно произнес я, — «нет». Как будто я мог оспорить только что произошедшее, как будто от моих возражений могла измениться реальность. Я посмотрел на остальных, столпившихся вокруг меня. Некоторые плакали, другие пытались утешить Хавьера, остальные с ошеломленными лицами просто смотрели в темноту теней. Некоторое время все молчали. Но когда шок прошел, ребята рассказали мне, что видели. Все началось с того, что высоко на горе послышался отдаленный гул. Рой Харли первым услышал шум и вскочил на ноги. Через несколько секунд лавина пронеслась мимо, захватив импровизированную стену в задней части фюзеляжа и засыпав Роя почти по пояс. Рой с ужасом увидел, что все мы, кто спал на полу, оказались похоронены под снегом. В ужасе от мысли о том, что все мы погибли, и он остался на горе один, Рой принялся окопать. Он быстро нашел Карлита, Софито и Роберто. Как только каждого из них откапывали, спасенные тоже начинали копать. Парни бегали взад и вперед по поверхности снега, отчаянно разыскивая засыпанных друзей. Но, несмотря на все их усилия, им не хватило времени спасти всех. Потери оказались тяжелы. Марселло погиб. Погибли Энрике Платеро, Коко Николич и Даниэль Маспонс. Карлос роке механик Фэрил Чайлд и Хуан Карлос Менендес погибли от того, что их завалило, когда лавина разрушила стенку, защищавшую нас от ветра и холода. Диего Шторм, который на третьи сутки после крушения, когда я еще лежал в коме, спас мне жизнь, затащив тепло. Задохнулся под снегом. И Лилиана, всего несколько минут назад говорившая мне такие добрые слова утешения, тоже погибла. Густаво помогал Хавьеру откапывать ее, но время было уже упущено. Так что, когда они нашли ее, она уже умерла. Трудно описать глубину отчаяния, обрушившегося на нас вслед за лавиной. Смерть друзей потрясла нас. Мы позволили себе поверить, что миновали самую опасную точку, но теперь поняли, что в этом месте мы никогда не сможем чувствовать себя в безопасности. Гора способна убить нас по-всякому. Больше всего меня мучила избирательность смерти. Как вообще можно это понять? Даниэль Маспонс спал меньше, чем в четверти метра справа от меня. Лилиана была слева от меня, на таком же расстоянии. Оба оказались мертвы. Почему они, а не я? Был ли я сильнее, умнее, лучше подготовлен? Ответ был ясен. Даниэль и Лилиана хотели жить так же страстно, как и я. Они были столь же сильны и так же упорно боролись, чтобы выжить. Но их судьба была решена простым капризом удачи. Им просто не повезло выбрать места для ночлега в ту ночь и это решение убило их. Я вспомнил, как выбирали себе кресло в самолете мама и Суси. Я вспомнил, как Панчиту поменялся со мной местами за несколько секунд до крушения. Свои нравия, с которым смерть выбирала себе жертвы, не только возмущало меня, но и пугало Ведь если смерть здесь так бессмысленно и случайно выходит ничто, никакое мужество, никакое планирование, или решимость, не могут защитить меня от нее. Чуть позже, той же ночью, словно в насмешку над моими страхами, гора с ревом обрушила на склоны вторую лавину. Мы услышали ее приближение и приготовились к худшему. Но на этот раз снег просто перекатился через нас. Фейрл Чайлд и так уже был похоронен под снегом. Разрушенный корпус «Фэрчайлд» всегда продувало сквозняками, нам постоянно не хватало места внутри. Однако после схода лавины фюзеляж превратился в поистине адское место. Снег, заваливший самолет, оказался таким глубоким, что мы не могли стоять. Теперь нам едва хватало места, чтобы ползать на четвереньках. Как только мы набрались смелости, мы сложили погибших в хвостовой части корпуса где снег был самым глубоким, и оставили для сна только небольшое местечко возле кабины пилотов. Мы втиснулись в это пространство. Теперь нас было 19 человек, и мы пытались разместиться на площади, где с комфортом могли бы разместиться четверо, не больше. И нам ничего не оставалось, как только прижаться друг к другу, переплетая колени, ступни и локти в какой-то чудовищной пародии схватки. Воздух в фюзеляже был спёртым и пропитанным сыростью из-за снега внутри, отчего холод казался ещё более жестоким. Все мы были в снегу. От тепла наших тел он стал быстро таять, так что вскоре одежда у нас насквозь промокла. Что ещё хуже? Все наши пожитки теперь оказались погребены под более чем метровым слоем снега на полу фюзеляжа. У нас не было ни самодельных одеял, чтобы согреться, Ни обуви, чтобы защитить ноги от холода, ни подушек, чтобы постелить поверх холодного снега, на котором мы пытались устроиться. Ничего. Только снег и снег вокруг. Над нашими головами было так мало места, что приходилось сидеть, опустив плечи и прижав подбородок к груди, и все равно затылком мы при этом упирались в потолок. Пока я барахтался в толкающейся куче тел, пытаясь найти удобное положение, Я ощутил, как к горлу у меня подкатывает паника, и с трудом сдержался, чтобы не закричать. «Сколько снега над нами?» — гадал я. «Полметра? Три метра? Шесть метров? Неужели мы похоронены заживо? Неужели Фаер Чайлд стал нашим гробом?» Честное слово, я чувствовал, как сдавливает нас снег. Он изолировал нас от шума ветра снаружи, и изменял звуки внутри самолета, создавая плотную, сплошную тишину, в которой нашим голосам сопутствовало слабое эхо, словно мы разговаривали на дне колодца. «Теперь я знаю, каково это — быть запертым в подводной лодке на дне океана», — подумал я. Несмотря на холод, под воротником у меня выступил липкий пот. Казалось, стены фюзеляжа смыкаются вокруг меня. Все мои страхи, клаустрофобия, оказаться пойманным окружившими нас горами, отрезанным от спасения и от моего отца, реализовались в абсурдно-буквальном смысле. Я очутился заперт внутри алюминиевой трубы под тоннами затвердевшего снега. Балансируя на грани паники, я вспомнил, с каким спокойствием принял мысль о близкой смерти, когда меня засыпала лавина, и на мгновение мне захотелось, чтобы вместо меня Нашли Лилиану. Следующие часы стали одними из самых мрачных за все наше время на горе. Хавьер горько оплакивал Лилиану, и почти все остальные выжившие оплакивали потерю хотя бы одного их самых близких друзей. Роберто потерял своего лучшего друга Даниэля Маспонса. Карлитас потерял Кока Николича и Диего Шторма. Все мы оплакивали Марселу и Энрике Платеро. Гибель наших друзей сделала нас еще более беспомощными и уязвимыми, чем когда-либо. Гора снова продемонстрировала нам свою мощь, и мы ничего не могли сделать в ответ, только сидеть и дрожать на жестком снежном ложе, сплетясь в жалкий клубок. Минуты тянулись, словно часы. Вскоре некоторые из спавшихся принялись кашлять и хрипеть, и я понял, что в фюзеляже начинает заканчиваться воздух. Снег навалился на нас так плотно, что полностью перекрыл доступ свежего воздуха. Если в ближайшее время мы не прокопаем отверстие наружу, то задохнемся. Я заметил, что из снега торчит верхушка алюминиевой грузовой стойки. Недолго думая, я вытащил ее из снега, схватил как копье, и, уперев ее в колени, стал вбивать острие стойки в потолок. Собрав все свои силы, я колотил и колотил по потолку, пока каким-то чудом мне не удалось пробить крышу самолета. Я толкнул стойку вверх, ощущая сопротивление завалившего самолет снега. Затем сопротивление прекратилось, и стойка выскочила на свободу. Выходит, мы вовсе не были безнадежно похоронены. Fairchild покрывал слой снега толщиной около метра. Когда я втащил стойку внутрь, свежий воздух хлынул в проделанное мной отверстие, мы все вздохнули с облегчением, а потом снова сплелись в один клубок и попытались уснуть. Ночь была бесконечной. Когда, наконец, наступил рассвет, в иллюминаторах чуть посветлело, так как тусклый свет просочился сквозь снег. Мы не теряли времени даром пытаясь выбраться из нашей алюминиевой могилы. Мы помнили, что Фаерчайлд стоял на леднике, слегка накренившись на один бок, и от этого иллюминаторы справа от кабины были обращены к небу. Поскольку прежний выход в задней части салона сейчас был перекрыт тоннами снега, мы решили, что проще всего будет выбраться наружу через эти иллюминаторы. Однако путь к кабине тоже был забит снегом. мы начали копать используя в качестве лопат обломки металла и осколки пластика. Копать мог только кто-то один, поэтому мы работали по очереди, сменяясь раз в 15 минут. Один откалывал и отбивал твердый, как камень, снег, а остальные отгребали его в хвост самолета. В тусклом свете я не мог отделаться от мысли, что мои обросшие, изможденные, лохматые друзья похожи на отчаявшихся заключенных, пытающихся совершить побег, из камеры сибирского ГУЛАГа. На то, чтобы прорыть проход к кабине, у нас ушло несколько часов. Но в конце концов густава пробрался к креслу пилота и, встав на его труп, сумел дотянуться до иллюминатора. Он надавил на иллюминатор, рассчитывая выбить его из рамы. Но у него ничего не вышло. Снег, давивший на стекло, был слишком тяжел, а густава никак не мог собраться с силами. Следующим попытался Роберто, но и у него ничего не получилось. Наконец Рой Харли забрался на место пилота и яростным толчком выбил иллюминатор. Выбравшись наружу через образовавшееся отверстие, Рой прорыл почти метровый слой снега, а затем вылез на поверхность, чтобы осмотреться. На горе бушевала снежная буря, и порывы снежного ветра жалили ему лицо. Щурясь от ветра... Рой рассмотрел, что лавина полностью похоронила фюзеляж. Прежде чем вернуться к нам, он взглянул на небо. В облаках не было ни единого просвета. — Там метет, — сказал он, спускаясь обратно, — и снег вокруг самолета слишком глубок. Там не пройдешь. Думаю, в нем можно утонуть и потеряться. Мы заперты внутри, пока буря не закончится. И не похоже, что она закончится скоро. Непогода поймала нас в капкан, и нам ничего не оставалось, кроме как сидеть на корточках в нашей жалкой тюрьме и мучиться, считая, как проходят одно долгое мгновение за другим. Чтобы поднять себе настроение, мы обсуждали единственное, что нас утешало — планы будущего побега. И по мере того, как шли эти обсуждения, у нас родилась новая идея. Две неудачные попытки подняться в горы убедили многих в группе, что продвижение на запад невозможно. Теперь они обратили свое внимание на широкую долину, уходившую от места крушения вниз по восточному склону горы. Их теория состояла в том, что если мы оказались так близко от Чили, как нам кажется, то вся вода в этих местах должно быть устремляется через чилийские предгорья в Тихий океан на западе. Это подразумевало и исток тающего снега в этом регионе гор. Вода наверняка нашла себе дорогу на запад, рассуждали они. Так что если бы нам удалось разыскать такой поток вниз через горные хребты, мы нашли бы и путь к спасению. Я не очень-то верил в этот план. Во-первых, мне не верилось, что горы так легко нас отпустят. Кроме того, казалось безумием игнорировать известный нам факт, На западе от нас Чили, и рассчитывать двигаться по маршруту, который почти наверняка заведет нас еще глубже в сердце Ант. Но поскольку остальные решили разрабатывать именно этот план, я не стал спорить. Не знаю почему. Может быть, мысли у меня путались из-за высоты, обезвоживания или недостатка сна. Может быть, я подсознательно испытывал облегчение, поняв, что нет необходимости бросать ужасный вызов горе. По какой-то причине я принял их решение, не задавая вопросов, хотя и чувствовал, что это выйдет пустой тратой времени. Я сознавал лишь, что нам следует выбираться отсюда, и сделать это нужно как можно скорее. «Как только метель кончится, надо идти», — сказал я им. Фито не согласился. «Надо подождать, пока наладится погода», — возразил он. «Я устал ждать», — ответил я. Откуда нам знать, что погода в этом проклятом месте когда-нибудь наладится? Тут Педро Альгорто вспомнил свой разговор с таксистом в Сантьяго. Он сказал, что лето в Андах как по часам, приходит 15 ноября, заявил Педро. «Остается всего лишь чуть больше двух недель, Нандо, заметил Фито. Ты же сможешь подождать до этого срока? Подожду, отозвался я. Но только до 15 ноября. Если к тому времени никто не решится уйти со мной, я пойду один. Дни, проведенные под лавиной, оказались самыми тяжелыми из всех испытаний. Мы не могли ни выспаться, ни согреться, ни высушить насквозь мокрую одежду. Мы были заперты внутри и не могли добраться до придуманных фиту приспособлений для добывания воды. Так что единственным способом утолить жажду было грызть куски грязного снега, по которому мы ползали и на котором спали. Голод стал более сложной проблемой. Доступа к телам погибших ранее у нас не было. Другой еды не было, и мы быстро начали слабеть. Мы все прекрасно понимали, что тела жертв лавины лежат совсем рядом, но мы медлили, не решаясь использовать их. До сих пор, когда мясо разрезали на порции, это делалось снаружи, и никто, кроме занятых этим делом, не смотрел на трупы. Мы не знали, с чьего тела были срезаны те или иные куски. Кроме того, после стольких дней под снегом тела снаружи так промерзли, что думать о них как о безжизненных объектах не составляло труда. А вот представить в виде живых объектов тела внутри фюзеляжа нам никак не удавалось. Только вчера они были теплыми и живыми. Сможем ли мы питаться мясом, которое срежут с недавно погибших тел прямо у нас на глазах? Мы все безмолвно согласились, что лучше поголодаем, дожидаясь, пока не закончится снежная буря. Но к 31 октября, на третьи сутки нашего пребывания под лавиной, мы поняли, что больше не выдержим. Не помню, кто именно, возможно, роберта или густава Но кто-то нашел осколок стекла, смел снег с одного из тел и принялся резать. Это был просто ужас. Смотреть, как он режет тело друга, слушать, с каким мягким звуком стекло разрывает кожу и перепиливает мышцы под ней. Когда мне вручили кусок мяса, мне стало противно. Прежде, до того, как пустить мясо в пищу, его подвяливали на солнце, От этого вкус становился слабее, а текстура мягче, но кусок мяса, который передал мне Фито, был мягким и скользким, с прожилками крови и кусочками влажных хрящей. Запихнув мясо в рот, я с трудом подавил рвотный позыв и призвал на помощь всю свою силу воли, чтобы заставить себя проглотить его. Фито пришлось убеждать многие, что надо есть. Он даже насильно сунул несколько кусочков в рот своему кузену Эдуарда. Но некоторых, в том числе Нуму и Коча, которые даже при самых благоприятных обстоятельствах с трудом соглашались питаться человеческой плотью, так и не удалось уговорить поесть. Особенно меня беспокоило упрямство Нумы. Он был одним из будущих экспедиционеров. Я очень рассчитывал на его силы, и мне вовсе не улыбалось бросить вызов к горам без него. «Нума», — заговорил я с ним, — «тебе надо поесть. Нам нужно, чтобы ты был с нами, когда мы уйдем отсюда. Ты должен оставаться сильным». Нума поморщился и покачал головой. «Раньше я едва мог проглотить мясо», — ответил он. «А так я просто не могу». «Подумай о своей семье», — сказал я ему. «Если хочешь увидеть их снова, ты должен есть». «Прости, Нандо», — сказал он, отворачиваясь от меня, — «я просто не могу». Я знал, что за отказом Нумы кроется нечто большее, чем обычное отвращение. На каком-то уровне он дошел до предела, и отказ от еды был для него бунтом против неизбежного кошмара, в который превратилась наша жизнь. Я чувствовал то же самое. Кто смог бы выдержать настолько полную ужаса в жизнь? как та, что выпала на нашу долю? Чем мы заслужили такое бедствие? В чем смысл наших страданий? Разве наши жизни имеют хоть какую-то ценность? Что же это за бог такой жестокий?» Подобные вопросы не переставали терзать меня, но подсознательно я понимал, что такие мысли опасны. Они не привели бы ни к чему, кроме бессильной ярости, которая быстро превратилась бы в апатию. В этом месте апатия означала смерть. Поэтому я отбивался от вопросов, старательно вызывая у себя мысли об оставшейся дома семье. Я представлял себе мою сестру Гроссиэлу с новорожденным сыном. Мне так хотелось стать ему дядей. Я до сих пор хранил красные детские башмачки, которые мама купила ему в Мендосе. И я воображал, как надеваю их ему на крохотные ножки, целую его в макушку и шепчу, «Сой ту Нандо! Я твой дядя, Нандо!» Я думал о моей бабушке Лине. У нее были ярко-синие глаза, как у мамы, и полная любви улыбка. Что бы я ни отдал, чтобы почувствовать ее объятие в этом ужасном месте. Я даже подумал о псе Джимми, моем игривом боксере, который всюду ходил за мной. У меня разрывалось сердце, когда я представлял, как он печально лежит у меня на пустой кровати или у входной двери, дожидаясь, когда же я вернусь домой. Я думал о друзьях в Монтовидео. Мечтал о том, как пройдусь по всем своим излюбленным местам. Вспоминал всякие мелкие радости, купание на пляже, игру в футбол, катание на перегонки на автомобилях, удовольствие от сна в собственной постели и кухню, полную еды. Неужели правда было время, когда меня постоянно окружали такие сокровища, когда в пределах моей досягаемости всегда было столько счастья? Теперь все это казалось таким далеким, таким нереальным. Пока я дрожал на липком снегу, мучаясь от отчаяния, вынуждены пережевывать влажные куски сырого мяса, отрезанные у меня на глазах от погибших друзей, трудно было поверить, что до крушения в нашей жизни что-то было. В такие минуты я заставлял себя думать об отце и снова и снова обещал себе, что никогда не перестану бороться за возвращение домой. Иногда это дарило ощущение надежды и покоя, но часто, когда я раздумывал о нашем жалком состоянии и ужасах, что окружали нас, мне было трудно связать себя со счастливой жизнью, которую я вел раньше и впервые обещание вернуться к отцу стало звучать пустым звуком. Смерть приближалась. Ее смрад становился вокруг меня все более ощутимым. Теперь нашим страданиям сопутствовало нечто гнусное и омерзительное, ощущение безысходности и тлена, отравлявшее мне сердце. В горах мне нечасто снились сны. Я редко засыпал настолько крепко, чтобы меня посещали сновидения. Но однажды ночью, когда я спал под лавиной, я увидел, что лежу на спине с прижатыми к бокам руками. Глаза у меня были закрыты. «Я что, умер?» — спросил я себя. «Нет, я могу думать. Я не сплю». Тут я заметил, что надо мной стоит темная фигура. «Роберто? Густаво? Ты кто?» «Кто тут?» Он не ответил. Я увидел, как в его руке что-то блеснуло и понял, что он держит осколок стекла. Я попытался подняться на ноги, но не мог даже пошевелиться. «Отойди от меня!» «Да кто ты такой, черт возьми!» «Что ты делаешь?» Фигура опустилась на колени рядом со мной и начала резать меня стеклом. Он срезал маленькие кусочки мяса у меня с предплечья и передавал их другим фигурам, стоявшим позади него. «Стой!» — скрикнул я. «Перестань резать! Я жив!» Остальные клали себе в рот кусочки моего мяса. Они принялись жевать. «Нет! Еще рано!» — закричал я. «Не режь меня!» Незнакомец продолжал отрезать кусочки от моей руки. Тут я догадался, что он меня не слышит. Потом сообразил, что совсем не ощущаю боли. «О, Боже! Неужели я умер?» «Так я умер?» «О, нет! Пожалуйста, Господи! Пожалуйста!» В следующее мгновение я вздрогнул и резко проснулся. «Ты в порядке, Нанда?» — спросил Густаво. Он лежал рядом со мной. Сердце у меня бешено колотилось. «Мне приснился кошмар», — ответил я. «Все хорошо», — сказал он. «Ты уже проснулся?» «Да», — повторил я про себя. «Я уже проснулся? Все в порядке». 31 октября, на третий день после того, как самолет засыпала лавина, Карлитосу исполнилось 19 лет. В ту ночь, лежа рядом с ним в фюзеляже, я пообещал ему, что мы отпразднуем его день рождения, когда вернемся домой. «У меня день рождения 9 декабря», — сказал я ему. «Поедем все вместе к моим родителям в Пунтадель-Эсте и отпразднуем разом все дни рождения, которые пропустили». «Кстати, о днях рождения», — ответил он. «Завтра день рождения у моего отца и моей сестры. Я думал о них и теперь уверен, что увижу их снова. Бог спас меня от крушения и от лавины. Должно быть, Он хочет, чтобы я выжил и вернулся к семье». Я уж не знаю, что и думать о Боге. — сказал я. — Но разве ты не чувствуешь, как он близок к нам? — отозвался он. — Я так сильно ощущаю его присутствие здесь. Посмотри, какие мирные горы, какие красивые. Господь пребывает тут с нами, и когда я чувствую его присутствие, я знаю, что все будет хорошо. Как и Карлитос, я подмечал красоту в горах. Но для меня это была смертельная красота и мы были пятном на этой красоте, которая гора стремилась стереть. Я задавался вопросом, точно ли Карлитос сознает, в какую беду мы попали. Но все равно я восхищался его смелостью и оптимизмом. — Ты сильный, Нандо, — сказал он. — Ты справишься. Вы найдете помощь. Я ничего не ответил. Карлитос начал молиться. — С рождения, Карлитос. Прошептал я и попытался заснуть.